Глава 14. В Муромскую чащу они не вошли, а вползли. Тяжеленный груз на плечах с каждым шагом клонил лесорубов все ниже и ниже к земле, пока совсем не свалил их с ног. Первым упал Саша, вторым Паша, третьим опустился на четвереньки Ведмедев. «Тут близко», — пропыхтел он Опилкину, — «я так дойду». Один лишь бригадир сумел до самой чаще удержаться на ногах. Потерпейте, братцы, шептал он, спекшимися от жары губами. Тут недалече. До, до этого недалече оказалось полтора часа ползком. Не послушались, детишек, теперь вот расхлебываем, простонал ведмедев, роняя свою, седую, кудрявую голову на мягкую бархатистую траву. А Пилкин, хотя и устал, старался держаться молодцом. «Дети должны старших слушаться, а взрослые детишек нет», — огрызнулся он, спихивая с головы, прижавший его к земле вещь мешок. Потом бригадир помог освободиться от груза братьям Разбойниковым. Потом снял поклажу с Ведведева. «Поднимайтесь, ребятки, сейчас обедать будем». «Обедать дело хорошее», — сказал Егор Ведмедев, Но не поднялся, а только сел, прислонясь спиной к дереву. «Поесть не мешало бы». Саша жалобно посмотрел на брата. «Сейчас, сейчас встану», — с трудом проговорил Паша и сделал попытку подняться. «А ты не сразу, не сразу», — поспешил к нему на помощь Опилкин, подхватывая разбойникова-старшего под локотки. «Куда спешишь?» «За дровами», — ответил Паша, оказавшись вновь на ногах. «Костер нужно запалить, еду греть». «Ну, ступай!» — охотно разрешил бригадир и вручил Паше новенький с белым, некрашенным топорищем походный топорик. Засунув топорик за пояс, Паша-разбойников двинулся вглубь леса. «Чуть что кричи!» — посоветовал ему вслед Ведмедев. «А что кричать?» — обернулся Паша. «Что успеешь!» — сказал Ведмедев и предложил три варианта. «Караул спасите! Помогите!» «Ладно», — кивнул Паша разбойников, и кусты за его спиной сомкнулись. Паша не хотел удаляться от друзей слишком далеко. Да в этом и не было никакой необходимости. Деревья, кусты, сухой валежник — все было под рукой. «Сейчас натяпаю охапочку и обратно пойду», — подумал Паша, и рука его потянулась за топором. Но вдруг неподалеку хрустнула ветка, и он испуганно вздрогнул. «Кто тут?» Из кустов высунулась кудлатая мальчишеская голова и, уставясь растерянно на Пашу, удивленно проговорила, «Эх ты! Вот это да!» Смущенный тем, что испугался мальчишки, Паша сказал, виновато улыбаясь, «Фу, леший! Напугал!» И уже строже добавил, «Чего по лесу шастаешь?» Пришел в себя и мальчишка. Все еще не вылезая из кустов, он бойко проговорил, «А ты, дяденька, откуда знаешь, что я леший?» Мальчишка смотрел на Пашу и ждал от него ответа. Но ответа не было. Скорее был вопрос, который при желании можно было прочитать в глазах разбойникова старшего «Леший? Настоящий леший?» Так и не дождавшись от человека ответа, мальчуган выбрался из кустов и подошел поближе. «Ты кто?» — спросил он Пашу. «Заблудший?» Паша несколько раз отрицательно мотнул головой, что должно было означать одно «нет». Мальчуган подтянул сползавшие домотканные штаны, переступил с ноги на ногу и снова спросил, «Ты вправду настоящий человек или понарошку им притворяешься?» На этот странный вопрос у Паши тем более не было ответа. Мальчишка, которому не терпелось всласть наговориться с заблудшим настоящим человеком, начал сердиться. «Сапоги надела, уже загордился? Погоди, уже дед Калина тебе язык развяжет!» Мальчишка вдруг засмеялся. «Сначала развяжет, а потом опять завяжет в три узелочка». Такое будущее заставило Пашу заговорить. «Паша, я...» — тихо произнес он, пересиливая испуг и удивление. «А я...» — шустрик, — охотно представился житель Муромской чаще. Он протянул свою руку бедному лесоробу, и тот, с чувством похожим на ужас, пожал ее. «Рука была, как рука, теплая и немытая, совсем как Пашина, только меньше». Это немного успокоило разбойникова-старшего, и он снова проговорил, «А дед Калина кто?» «Как кто?» — удивился Шустрик. «Дедушка мой. Его все знают». Но, догадавшись, что хотя дедушку Калину и знали все в округе, однако человек по имени Паша его все-таки не знал, объяснил поточнее. «Дедушка Калина — самый главный лишак в Муромской чаще. Его все слушаются. А кто не слушается... Впрочем, таких у нас теперь нет. Все давно позаколдованы». И, довольный своим объяснением, Шустрик кивнул на топор, заткнутый у Паши за пояс. «А это еще для чего?» «Это?» — переспросил разбойников старший по привычке и также по привычке потрогал топорище рукой. «Это топор». «Деревья рубить!» «Деревья рубить!» — ахнул маленький лишачок, побелев от гнева. «А я-то думал, что ты заблудший!» И, выкрикнув эти слова, шустрик вдруг растворился в воздухе. А из-за пояса изумленного и вновь растерявшегося бедолаги лесоруба вывалилось топорище и упало на землю. Рядом с топорищем просыпалась горстка ржавчины. Это было все, что осталось от новенького, выданного со склада пять дней назад, το παρά.